Глава 17. Веленая. Время пролетело незаметно. Мы с Марго закончили обед и переместились в мои покои. Составили меню для вечера, заказали вино, коктейли, рыбу и запечённые овощи гриль для тех, кто не любит пиццу. Я договорилась с энавьями, чтобы встречали доставку и готовились к вечеру. Расставили мой большой обеденный стол. Но, наконец-то, он пригодился в полном размере. Принесли в гостиную удобные кресла. Нашли праздничные фужеры, что не доставались с момента, когда заболела Марго, и сервировали стол. Без двадцати семи четыре. Марго встрепенулась. «Боже, нам ведь ехать совсем скоро. А что я надену?» «Для торжественного приема все готово. Успеем найти что-нибудь подходящее?» утешила я дочку Эх, я бы купила, вздохнула Анна. Я погладила Марго по плечу. Как же здорово, что нас снова волнуют такие приятные мелочи. Во что нарядиться, какую еду заказать или приготовить, какую посуду поставить на стол. Я и не подозревала, как же это прекрасно, если заботы ограничиваются подобными вещами. Мергов вздохнула и отмахнулась. Просияла улыбкой и заявила: "Ладно, где наша не пропадала. Попробую нырнуть что-нибудь в гардеробе, в чём Витя меня ещё не видел". Стук в дверь прервал нашу беседу. Мы переглянулись с недоумением. Вроде бы до фаскольды ещё рано, да и торопить нас пока не нужно. Ещё ведь почти полчаса до условленной встречи. Госпожа Велена, могу я немного отвлечь вас? Послышался из-за двери голос девольсии. Заходите, предложила я. Мне, кстати, вспомнилось, что я так и не определилась, обращаться с прислугой на ты или на вы. Асколь совершенно не помогал разобраться. Он приказывал вообще без местоимений. Говори, стой, неси. Девальсия приоткрыла двери и впустила двух служанок с огромными коробками. "Что это?" удивилась Марго. "Мы ничего не заказывали". "Подарок повелителя на помолвку госпоже Марго. Для неё и для вас велено", сообщила домохозяйка. Служанки положили коробки в человеческий рост на кровать и ретировались. На белом глянцевом картоне красовались наклейки с нашими именами. Мы с дочкой открыли презенты и только ахнули. В коробках оказались платья, туфли и украшения. Мне предлагался голубой комплект. Платье из тончайшего бархата с разрезом до бедра и красивым декольте. Не слишком глубоким, и в то же время слегка провокационным. Словно оСколь точно угадал мои предпочтения: дразнить будоражить, но не потировать. Синие туфли с закругленными носиками пришлись точно в пору. А колье с бриллиантами, изумрудами и сапфирами напоминало миниатюрный венок, усыпанный каплями росы. «Мама!» Марго крутилась перед зеркалом, когда я к нему приблизилась. Розовое платье из той же материи, что и мое, облегало фигуру дочери. А пышная юбка и рукава придавали ему праздничности. Но самое главное, в этом платье было совершенно незаметно, как Марго похудела за время болезни. Она казалась изящной принцессой на первом своем королевском балу. Туфельки в точности в цвет платью с прозрачной платформой и ярким золотым каблучком выглядели очень изысканно и в то же время казались удобными. Я поразилась, что Аскольд подумал и об этом. о том, что дочке сейчас хочется выглядеть шикарно, но и ходить на шпильках после изнурительной болезни и не менее изнурительного лечения ей не полезно. Застегнёшь? Уточнила дочка, прикладывая мои руки к рубиновому чокеру. Три крупных бриллианта свисали с его центра, как крошечные капельки росы. Маргот рыхнула волосами, и те рассыпались по плечам. Покрутилась. Моя девочка, моя принцесса. Я только улыбалась, глядя, как она воображает. Оставим наряды, спросила я. И только теперь Марго оценила и моё преображение. Мама, ты такая красивая! воскликнула дочка. Обалдеть. Так оставим или вернём подарки? Всё-таки они очень дорогие. Но не успела Марго ответить, как в дверь постучались. "Да?" уточнила я, хотя уже знала, кто пожаловал. "Фоскольд просил передать, что ждёт вас", послышался голос Мастиха. "Так поедем?" спросила Марго. И я прямо видела, как ей хочется дочки снимать потрясающее платье. Мой вопрос о возврате подарков она, похоже, вообще не заметила. Ладно, в конце концов, не каждый день единственная дочь получает официальное предложение, и не каждый день у меня просят её руки. Поехали. Хортон разместился с нами в салоне огромного джипа вместе с кучей охранников. Хм, вроде Оскольд куда-то собирался уехать. Неужели не взял с собой телохранителей? Во всяком случае, главное, Когда машина тронулась с места, и я откинулась на мягкую спинку кресла, Циклоп сообщил: Мы останемся в вашем поместье на улице. Обещаю, вы нас даже не заметите. Ну да, кто ж заметит амбала в демонов во дворе дома в центре земной столицы? На моё замечание охранники хохотнули, но один взгляд Хортона и всё стихло. «Я обязан охранять вас, госпожа Велина. Никаких неудобств мы не доставим. Ни вам, ни вашим родным и близким». Да он так же лаконичен и уверен в своих словах, как и аскольд. Прямо дежавю. «Хортон, а разве повелитель Гои не собирался куда-то уехать?» Уточнила я. «Уехал часа четыре назад. Без охраны? Но почему же?» С ним мои лучшие демоны, как и с вами. Да, плохих не держим. А вы? Мне велено доставить вас в целости и сохранности, а затем вернуть в замок Повелителя, когда закончите с делами и развлечениями. А если мы засидимся до утра? Значит, утром. То есть Повелитель не установил вам дедлайна? «Не просил в случае чего поторопить нас?» «Нет, нам сказано сопровождать вас туда и обратно, даже если вы засидитесь до полудня следующего дня». «Аскольд мне доверяет?» «Да, это правда. Почему-то приставленный к шее Эндера меч не так убедил, как и нынешний диалог». В конце концов её понятие не имело, успею ли дёрнуться прежде чем он дер телепортируется, обездвижит мою руку демонической магией или выкинет что-то ещё в своём духе. Я видела повелителя в драке, оскольд казался непобедимым, и судя по панике противников, они в этом тоже не сомневались. Другое дело нынешний жест Эндэра. Я расслабилась и просто наблюдала, как мелькают под машиной деревья, травы и цветы дорогошта. Да не не ошибся. Край Скольда действительно выглядел на удивление благодатным, цветущим и очень плодородным. То тут, то там появлялись горы, словно диадемы в густых шевелюрах красавец, вырастали из пышных лугов и полей. Синие ленты рек извивались, ветвились и вонзались в высокие хребты, чтобы обрушиться с них водопадами. Округлые чаши озёр сияли среди зелени. Демоны жили не так кочнo, как люди, и я немного позавидовала им. Каждое владение, пусть и небольшое, окружало широкая полоса девственной природы. Тем не менее, даже в Гое обнаружился индустриальный район. Как бы странно ни звучало это в применении к измерению демонов. Там располагались несколько заводов. Предполагаю, по производству заклятий. Технику местные закупали с земли и сами никогда не изготавливали. Могу предположить, что они легко обошлись бы и без наших машин, обеспечивая собственные нужды при помощи магии. Просто так оказалось удобнее и менее дорого. Резкий жест Хортона отвлёк меня от созерцания водฉиной оскольда. По сигналу пожиратели и охранники дружно обернулись и уставились в одну точку. Я посмотрела туда же. Вроде ничего особенного. Небо, птичий клин, редкие облачка. Да что они там такое увидели-то? Я вопросительно взглянула на Хортона. Вместо ответа он сунул мне в рукоочки Вроде бы обычные, солнцезащитные, стёкла своих корзоватые. Я надела и поразилась. Параллельно нам летела небольшая машина, чёрная, без номеров и опознавательных знаков. А-а, протянула я. Почему её не было видно? Удивилась Марго, которую Хортон с납 дела очками рядом за мной. Купол невидимости. — хмуро сообщил Циклоп. — За нами слежка. — Это опасно? — оживилась дочка и судорожно заморгала. — Нет, мы отобьемся от любых преследователей. Да и не похоже, чтобы они желали сражаться. У них, видимо, иная цель. — Какая? — удивилась я. — Я это выясню. Оставшуюся дорогу мы с Марго постоянно оглядывались на преследователей. Они то отставали, то догоняли, то пропадали из виду, а то появлялись снова. Так мы пересекли Гойю междумирье и выехали на землю. Я думала, машина опустится на дорогу, но вместо этого мы набрали высоту и понеслись гораздо быстрее прежнего. Преследователи не отставали. Но стоило устремиться к нужному дому, как невидимая простым взглядом машина крутанулась и стремительно скрылась из виду. Вы снили, где вы живёте? сообщил Хортон. Зачем? испугалась я. Марго только сглотнола и зябко прижала руки к груди. Вам совершенно не о чем беспокоиться, спокойно пояснил Хортон. С помощью портативных порталов мы выбросим из любого мира даже земную танковую дивизию. Не говоря уже, что каждый демон из присутствующих воевал вместе с Аскольдом Гойским и победит сотни других демонов любого вида подготовки и возраста. А разве преследователи этого не знают? Знают, поэтому и улетели. Но зачем же они нас преследовали? Как я и говорил, я это выясню. А сейчас занимайтесь своими делами, а мы пока займемся своими». С этими словами Хортон открыл дверцу, и мы обнаружили, что машина уже во дворе. Клин с Дэнни появились на пороге. Марго выскочила первой и бросилась к братьям. Я поспешила догонять дочку. С минуту мы всей семьей просто обнимались, совершенно забыв о присутствующих демонах, преследователях и прочих заботах. А затем ребята повели нас в дом. Я ахнула. Я ахнула. Остановилась в дырях, судорожно поправляя волосы. Марго вскрикнула «Я сейчас!» и рванула в свою комнату, на третий этаж. Виктор Знаменский в сером костюме с иголочки, весь такой важный, торжественный, встретил нас на пороге гостиной. Проводил Марго внимательным взглядом и пропустил меня вперед. Вживую он смотрелся ничуть не хуже, чем на экране телевизоров и компьютеров. Лицо аристократа прошлого века, осанка чемпиона по лёгкой атлетике, густые золотистые кудри и серо-голубые глаза сказочного принца. Всё при нём. Всем хорош. Я краем глаза успела заметить, что мальчики отлично сервировали стол. Даже салфетки и те не забыли. Пицца пахла поджаренными колбасками. А паста нежная с мясом ягнёнка и пряными специями. Жареный лосось тянул на всю комнату, а выложенные вокруг кусочков рыбы золотистые ломтики картошки просто притягивали взгляд. Виктор приехал пораньше и помог всё сделать, сообщил Клим. Только теперь я обратила внимание, что сыновья надели белые рубашки и синие брюки. Молодцы, соответствует И следующей мыслью промелькнула «Ого! Этот напыщенный красавчик не чурается домашней работы?» А Клим прибавил мне пищи для размышлений. «Честно говоря, в твоё отсутствие, мама, мы не особо заморачивались с уборкой и мытьём посуды. Так что Вите пришлось засучить рукава». «Да бросьте!» — возразил Знаменский, пока я оглядывала гостиную. Она просто сверкала чистотой. Я использовал автоуправляемый пылесос и отличную посудомойку. Обычные костыли холостекая. Так, Велена, трижды ошибиться в одном человеке это уже перебор. Пора тебе избавляться от стереотипов и пытаться видеть чуть дальше внешних проявлений. Кажется, я немного устарела со своими понятиями о звёздных мужчинах. И пока я ещё окончательно не опомнилась, Занаминский подошёл и торжественно произнёс: Пока моё маленькое солнышко прихорошивается, веленая, разрешите мне официально попросить руки вашей дочери. Даю слово беречь нашу Марго и ничего для неё не жалеть. Даю слово не загружать её домашней работой и никогда не обижать понапрасну. Ну это он, конечно, загнул. Всем их чего только не случается. В первые годы притирки и привыкания, а уж после рождения спинагрызов. Там и вовсе вся жизнь кувырком. Пристегнитесь и получайте удовольствие. Ну, порыв, конечно, приятный и похвальный. Мама, скажи да, скажи да. Послышался с лестницы голос Марго. Согласна. приснисла я, и дочка начала неспешно спускаться по ступенькам. Платье расправила, глазки подвела, губки накрасила и просто расцвела. Моя принцесса, уже не малышка, настоящая красавица на выданье. На правах старшего мужчины в семье приглашаю всех за праздничный стол. Бодро предложил дение. Следующие несколько часов пролетели незаметно. Мы обсуждали свадьбу, пили и ели. «Я хочу в Вернский сад!» – восклицала Марго, и глаза ее сверкали восторгом. «Завтра же его забронирую!» – откликался на каждое предложение дочки Знаменской. «Главное определиться с датой. Я готов жениться хоть сегодня». «Нееет!» Мичтательно вскидывала глазах к потолку Марго. Я хочу, чтобы прибыли все друзья. Хочу закончить лечение и восстановиться. Давай через месяц, согласен? Хорошо, вновь соглашался счастливый жених. И я видела, как ласково и нежно смотрит Знаменский на мою девочку. Как говорится, просто глаз не сводят. Сам подашь заявление, ладно? Конечно, займусь этим завтра же. Мама, как только меня выпишут, едем в свадебные салоны Эйвела. Ищем платья и всё такое. Хорошо, родная. А вы, дорогие братья, займётесь приглашениями на свадьбу. Я нарою лучшие варианты и покажу. Охотно отзывался Дения. А я сделаю оригинальное оформление, добавлял радостный Клим. «Тогда назначаем дату». Марго обвела всех взглядом, выпустила из кольца облачко-экран с календарем и ткнула пальцем в таблицу. «Двадцатая июля, суббота. Все смогут выспаться, и мы с Витей. Все успеем». Мы дружно расхохотались, и Дэнни поднял бокал. «За то, чтобы наша семья только пополнялась». Маргос с Виктором переглянулись и захихикали. А я вдруг вспомнила про Скольда. Почему? Я и сама не знаю. Аскольд. Переговоры с Горским затянулись. Егор терпеливо обзванивал церковников, которых смог найти сразу же. пытался выяснить, что потребуется, чтобы подтвердить, что жители Даргошта не библейские демоны, а просто рогатая раса. Церковники советовались, переговаривались и, видимо, пытались пройти к общему знаменателю. Это же не просто выдать кому-то справку, что он вовсе не зловоплоти. Ботрик в начале вёл себя довольно пристойно, но ближе к концу у него сорвала крышу. Младший Эндер метался по кабинету Егора, хватал вещи и бессмысленно разглядывал их, ругался и возмущался тем, что «все так долго». Наконец, когда Готрик выкрикнул «Они там что, Богу дозваниваются? И абонент временно недоступен?» Горский остановился и возрился на младшенького с заметным неодобрением, даже с осуждением. Аскольд рявкнул «Ону извинился! И чтобы больше ни слова в подобном тоне!» Горский посмотрел на Аскольда с благодарностью и И тут только пожал плечами. У нас есть свои божества, светлые и тёмные. Я сам не верующий, но я оскорблять чувства верующих не позволю, ни в моём присутствии, и уж точно не там, где мы обсуждаем служителей веры. Простите, я просто перенервничал. Готрик сел и замолчал. Но ну, наконец-то, восколь бы самого нервы сдавали, Хортон не кстати прислал сообщение. За машиной, которая везла Велину, следили неизвестные демоны. Глава охраны поклялся всё выяснить, но повелитель Гойе прекрасно понимал, что всё это вовсе не к добру. Он ведь предполагал, что этим всё кончится. Велину заметят и обязательно разведают, как она важна для Оскольда Гойского, а вот это уже очень и очень плохо. Светящийся Егор Горский. Готрик, что нервно сверкал глазами, и того гляди, готов был сорваться, отчебучить что-нибудь едкое. А тут ещё это. Вот уж воистину беда никогда не приходит одна. Как навалится скопом не Настя, только рукава засучи и справляйся. После множества звонков, видеочатов, десятков чашек мятного чая для Готрика и кофе для Оскольда с горским, нормальный ответ всё же нашёлся. Эндарам надлежало явиться в храм Петра и Павла, помолиться перед какой-то иконой, исповедаться и получить благословение, как демонахом. Все это обещали заснять на камеру. Церковники отказались от просьбы Готрика наговорить для Ольги на видео. Мол, результаты проверки выявили, что братья Эндары не ища диада, и Аскольд полностью их поддерживал. Негоже служителям веры заниматься подобными глупостями. По итогам разговора Аскольд лично, вместе с Готриком и, возможно, Дементрием, должны были явиться в храм послезавтра. Младший и тут все едва не испортил. Талант! Никаким шельметом не пропьешь. Принялся требовать, чтобы церемонию непременно перенесли на завтра, ибо ему вот срочно приспичило. Но Аскольд вразумил брата. «Еще слово, и я с тобой не пойду. А договариваться придется самостоятельно». Годрик замолк, а Оскольд обратился к служителям веры в видеочате. Простите моего брата. Он невоздержанный пылок. На том и завершили переговоры. Горский за услугу ничего не потребовал, лишь попросил, чтобы другие демоны не обращались к нему с подобными просьбами. Даю своё слово, произнёс Оскольд, и Егор ответил: Так доверю. Повелитель Гоей вышел из кабинета, подталкивая вперёд младшего брата и размышляя о том, что даже Горский верит ему, но только не Велена, проклятые мощи. Он снова думал только о ней, единственной неповторимой и незаменимой, той, чьё лицо, обжигающие глаза и соблазнительные формы так и стояли перед глазами Эндара. Что ж, наряды и украшения женщины не вернули. Хотя Велена могла С нее станется. Эта бессеребряница с ее вечным слишком дорого. Не каждый может себе позволить. Мне трудно распоряжаться чужими деньгами. Аскольд всерьез опасался, что эта упрямица вновь заортачится. Не примет то, что Эндер покупал для нее и Марго от всего сердца. Он еще никогда столько времени не проводил за выбором вещей. И уж тем более женских украшений». Оскольд заботился этим ещё в мошене, пока вместе с Готриком ехал к Горскому, а закончил уже в кабинете министра. Часа 2 потратил, если не больше, увидеть бы ведьму в подаренном платье. Оскольд живо представил эту картину: прекрасная женщина, чья красота подчёркнута изысканным туалетом и украшениям. Но да ладно, главное, чтобы Велена с Марго остались довольны. лёгкое удивление посетило сейчас повелителя Гои, впрочем, этого следовало ожидать, что потребности заботы и радости ведьмы станут для Аскольда важнее собственных, уже стали и очень давно. С той самой встречи, когда бездонные глаза Алани пленили и заставили отдать палец, Аскольд сел в машину следом за Готриком, когда на Эйвель уже опускались сумерки. Рулил летающим транспортом лично Кассий. Аскольд не любил нанимать много слуг и помощников, предпочитал опираться на ограниченный круг доверенных и проверенных лиц, которые легко заменяли друг друга. Вот и сейчас, отправив Аскольда и Хортена с ведьмой, он взял Кассия вместо шофера и Тонара в качестве начальника охраны. «Домой?» – уточнил черняк у повелителя. Аскольд просмотрел сообщение в кольце – Они ещё празднуют. Всё спокойно, мы на чеку, говорилось в последнем послании Хортона. Он ежечасно отчитывался перед повелителем о том, как дела в доме Велены. Оскольд задумался: как же здорово было бы прилететь сейчас к медведям, заглянуть на огонёк и присоединиться к торжеству. Вот только вряд ли Велена обрадуется, и вряд ли Оскольд впишется в дружную человеческую компанию. От этой мысли настроение испортилось. От понимания, что придется снова считать минуты до приезда ведьмы в Гою, захотелось кого-нибудь убить. Нет, не убить, рвать на части. И ни одного, многих. Аскольд стиснул зубы, и в наступившей тишине его ответ к Ассию прозвучал резко и зло. «Езжай домой! Куда же еще?» Машина сорвалась с места, а Готрик, уверенный, что брат злится из-за его невоздержанности, обиженно произнес... Я люблю её, тебе этого не понять. Не надо меня третировать. Для меня каждый час без неё пытка, а уж несколько дней тем более. Будь ты на моём месте. Осколь так посмотрел на брата, что тот замолчал и потупился. Да что он понимает этот сопляк? Люблю, не могу, если бы ты, осколь отдал бы всё своё состояние. Власть и могущество лишь за то, чтобы велено написала ему то же, что Ольга Готрику, за то, чтобы ведьма хоть раз взглянула на него так, как мышка на своего птеродактиля. «Что ты понимаешь, сопливый мальчишка, в том, как тяжело видеть в глазах женщины, которую хочешь больше всего на свете, не просто как любовницу, как спутницу, как пару, только недоверие и настороженность, в том, каково это». касаться её и чувствовать, как ведьма вздрагивает, словно её коснулась нечто омерзительное, в том, каково это постоянно слышать от неё вопросы: можно ли туда, можно ли сюда, словно ты её рабовладелица. Ермо оскольд стиснул зубы. Он сам виноват, сам заварил эту кашу. Сделка, вот что тяготила Велину, и тот самый хороший парень, какого она видела сейчас рядом с собой. Похожий на умершего мужа ведьмы, помог бы её дочери совершенно бесплатно, ничего не прося взамен, и не стал бы заключать сделку. Аскольд понимал, чтобы ведьма оценила жест его доброй воли, нужно отпустить эту женщину. Это ведь так просто и быстро расторгнуть договор и сказать, чтобы уходила на все четыре стороны. Вот только Эндер не мог этого сделать и оставался заложником положения. Он не мог без неё. Впрочем, оскольт уже знал, чем займётся в ближайшие ночные часы. Всё равно заснуть не получится.